Глава пятая. За восстановлением конспектов и ожиданием якобы ночного духа время пролетело удивительно быстро, поэтому к западным воротам я пришла с небольшим опозданием. Заметив меня еще издалека, знакомый стражник заулыбался так широко, словно стал обладателем несметных богатств. Значит, исход переговоров был благополучным. С чего начнем? С розовой гостиной или с зимнего сада? Громко спросил он когда расстояние между нами сократилось до считанных шагов. Я подошла поближе и после недолгих раздумий заключила. С розовой гостиной. Все самое прекрасное на потом? Рафаил открыто заигрывал со мной. Обладая довольно привлекательной внешностью, он рассчитывал на взаимность, полагая, что я расценю его интерес как подарок богов. Зря. Стражник был не в моем вкусе. К тому же, благодаря Роберту, я не испытывала последние годы недостатка во внимании. «Возможно», — сухо отозвалась в ответ. Я решила держаться с охранником отстраненно, чтобы не обнадеживать и не дать повода для сплетен. Он быстро все понял и больше не докучал вопросами. Розовая гостиная не сильно меня впечатлила. Обилие прямоугольных зеркал вызвало легкое головокружение. Благодаря им просторное помещение казалось и вовсе огромным. Высокий потолок украшала лепка в виде ажурной золоченной сетки, стены розовая узорчатая ткань, несомненно дорогая, но какая-то безвкусная. Каплю уюта гостиной добавляли цветущий алиандер в катках и мебель из розового дерева. Не обнаружив в ней ничего опасного для жизни, перешла к осмотру другой комнаты зеленой гостиной колонны, пилястры и камины которые были облицованы нежно-зеленым малахитом. За ней последовала малиновая и белая гостиная, малая столовая, голубая диванная и еще множество комнат с замысловатыми названиями. Закончив северо-западным крылом, я собиралась отправиться в юго-восточное. Планы нарушил шум, доносившийся с внутреннего двора. Сгорает любопытство. подошла к окну, резко оторвалась от него и устремилась на улицу. «Рина!» — донесся вдогонку удивленный голос Рафаила, попытавшегося остановить меня. «Бесполезно. Я не была поклонницей боев, но пропустить поединок начальника с его подопечным не могла. Немногим счастливчикам довелось стать свидетелями подобных зрелищ, и я непременно хотела попасть в их число, чтобы рассудить, насколько правдивы слухи». Поговаривали, что тренировочные сражения Майе захватывали дух и пробирали до дрожи. А что дворец? Он никуда не денется. Посмотрю в другой день. Ротазеев собралось немало, поэтому я с легкостью затерялась в их рядах. «Давай еще раз, только быстрее. Демоны и чудовища не станут ждать, когда ты раскочегаришься!» — прикрикнул глава безопасности на своего противника. На Майе были все те же черные штаны и кожаные сапоги, что тремя часами ранее. Впрочем, черная рубашка сменилась белой, плащ и вовсе куда-то запропастился, а волосы холодного, платинового пепельного цвета, закрученные на макушке, прочно удерживала длинная деревянная палочка. Атакуй! отдал он новый приказ. Худощавый парнишка тотчас метнул в начальника огненный шар, как по мне, слабенький. Он явно боялся ранить начальника но своей заботы лишь разозлил мое. «Ты будешь драться, в конце концов, или продолжишь жевать сопли?» Провокация сработала. Стражник нарисовал круг в воздухе, и с его руки сорвался огромный фаербол. По рядам зевак пронесся вздох ужаса. Генерал был готов к подобной атаке, поэтому с легкостью отбил снаряд с помощью каменной стены, что выстрелил за долю секунды. На мой взгляд, не стоило пареньку выкладываться так сильно на первых минутах поединка, ведь показал противнику едва ли не все, на что способен. «Теперь защищайся!» — прокричал Майе, немного помедлил и метнул стражника целую россыпь конусообразных камней. Не выставь последний к тому времени магический щит, острые камушки изрешетили бы его грудь. Все знали, что у поединка не будет плачевного исхода, Тем не менее, накал эмоций стремительно усиливался, заставляя сердца собравшихся биться с невероятной чистотой. Даже у меня от волнения взмокли ладони. «Атакуй!» — поступил очередной приказ. Заметно осмелев, стражник с довольной ухмылкой выпустил сразу три огненных шара. Чем он руководствовался? Хотел произвести впечатление или заставить Майе попотеть? Как бы то ни было, ему не удалось загнать начальника в угол. Демон ночи высоко задрал руки над головой, отчего край рубашки выскочил из-за пояса и обнажил кусочек идеально очерченного пресса, сделал два широких шага и внезапно взмыл в воздух на десять, нет, на все двенадцать футов. Мой начальник воспарил над землей, словно белоголовый орлан, и накрыл поле сражения защитным куполом, о которой спустя миг с грохотом нейтрализовались фаерболы. Заботы и невероятные способности мага вызвали у собравшихся неподдельный восторг. Я не стала исключением. Несмотря на все придирки, презрение, что он выказывал при малейшей возможности, я не могла не восхититься его силой, ведь за ней стояли годы изнурительных тренировок, сопровождавшихся болью и многочисленными неудачами. Со стороны многим казалось, что воздушная стихия беспрекословно подчиняется моей но я видела, как по его лицу струится пот, как потемнело на груди и спине от пота рубашка, как перекатываются мускулы на бицепсах от резких движений. Точь-точь, точь, как три года назад. «Задайте ему жару, генерал!» — вырвал из раздумий женский крик. С моих губ сорвался стон горечи, едва с ужасом осознала, в какую яму угодила. Воспоминания, похороненные с особой тщательностью на задворках сознания, Начали выползать из укромных уголков точно пробужденная нежить. «Будь не ладен этот Майе! Зачем он снова появился в моей жизни? Чтобы наполнить ее бесчисленными проблемами? Так его!» — не унималась темноволосая женщина. Невзирая на скверный характер, поклонницы у Майе все же имелись. За размышлениями я пропустила часть поединка. Очевидно, довольно горячего раз земля под ногами противников выходила теперь больше на вспаханное поле, нежели на вытоптанную арену. «Нападай!» — в очередной раз командовал демон ночи подчиненному, который уже с трудом держался на своих двоих. Молодой охранник выписал рукой в воздухе круг и попытался сделать шаг вперед, но оступился и рухнул на землю, будто подкошенный. Толпа возликовала. Победа была за несравненным генералом. Скользнув по поверженному взгляду, он принялся с невозмутимым видом принимать поздравления и купаться в бурных овациях. При этом никто не замечал витавшей в воздухе искры. Даже его создатель. Вопреки надежде она не погасла, а наоборот, стала набирать мощь, медленно подтягивая силы у огневика. «Генерал! Генерал мои!» — закричала я, желая предупредить начальника о надвигающейся беде и помахала рукой, чтобы привлечь внимание. Бестолку. Мой голос тонул в радостном гомоне. Попытки разомкнуть кольцо зрителей не увенчались успехом. Кто-то рвался к победителю с поздравлениями, кто-то пробирался к казармам, кто-то в сторону постройки для придворных. А маленькая искра тем временем превратилась в пылающий шар и продолжала расти. Следовало немедленно что-то предпринять. Я понимала, чем это чревато для меня, но не осмелилась пустить ситуацию на самотек. Вдруг пострадают люди. Я начертила в воздухе полукруг и стала читать энергоемкое заклинание, желая сплести прочный защитный купол на случай, если вторая часть плана обернется провалом. Едва искрящееся полотно накрыло место недавнего сражения, я призвала водную стихию. Капля по капле она поднималась из земных недр, вытоптанной травы и колодца, стоявшего вдали от арены. Магия непрерывно плескалась в груди, точно волны в океане. Вопреки предположениям, что в запасе есть немного времени, раскаленная сфера пришла в движение и, по иронии судьбы, с бешеной скоростью устремилась в мою сторону, хотя водный шар еще сильно уступал по размеру файерболу. На краткий миг меня охватила паника. Волна удушливого жара пронеслась по телу, порождая на лбу бисеринки пота. Отбросив сомнения и волнение прочь. Я согнула ноги в коленях, затем резко выпрямилась и взмахом руки направила водную сферу навстречу огненному шару. Часы, казалось, остановились в тот же миг, а вместе с ними — мое сердце. Сжав кулаки до побелевших костяшек, я стояла, неживая не ни мертвая, в ожидании исхода. Спустя несколько мучительно долгих мгновений две стихии, наконец, встретились. Прогремел настолько оглушительный взрыв, что задрожала земля. На арене начался переполох. «Спасите! На нас напали!» Доносились отовсюду истошные вопли. Я поставила ноги на ширину плеч и продолжила следить за происходящим в воздухе. Огненная сфера за долю секунды испарила всю воду, и та в виде пара взмыла ввысь. Истощившись, фаербол погас. Хоть опасность миновала, кто-то падал на землю и закрывал голову руками, кто-то бежал, куда глаза глядят. С осознанием исполненного долга побежала и я, при этом вихрем, чтобы не оказаться замеченной. Поначалу вместе с другими ротозеями, затем отделилась и вскоре очутилась в парке. Его красоту сложно было передать словами. В центре Дендрария стоял огромный фонтан в виде девушки с рогом изобилия, из которого текла вода. Ближе к дворцу фонтаны поменьше. Струи воды искрились в лучах солнца, дарили приятную прохладу. Увидев радугу в разлетающихся брызгах, я затаила от восторга дыхание. Удивительное место настолько заворожило меня, что стремление идти куда-либо дальше напрочь пропало. Невольно родилось желание насладиться пением птиц и долгожданным уединением в тени раскидистого дерева. Я сделала шаг к ближайшей скамье, как услышала властный женский голос. «Так и знала, что найду тебя здесь. Королева». Пронеслась догадка. Действуя на подсознательном уровне, спешно нарисовала в воздухе магический знак. Мерцающая дымка тут же окутала меня с ног до головы и укрыла от посторонних взглядов. Подслушивать чужие разговоры не входило в мои планы. Но что делать, раз оказалось не в том месте и не в то время? Взять и уйти? Попавшись на глаза ее величеству. Плохое решение. Вдруг придворным запрещено появляться в парке? Также существовала вероятность, что правительница начнет приставать ко мне с новыми вопросами о родных. «Оно и к лучшему. Свидетели нам не нужны», — продолжила королева. «Держи». Стараясь издавать как можно меньше шума, я подошла к широкоствольному оливковому дереву и аккуратно выглянула из-за него в надежде узнать, с кем разговаривало ее величество. Оказалось, с невесткой. Она сидела на скамейке. На самом краю, с неестественной прямой спиной, словно ожидала нападения. Я решила воспользоваться случаем и хорошенько рассмотреть принцессу. Тонкие девичьи запястья на обеих руках украшали широкие золотые браслеты, в ушах играли изящные серьги. Пепельно-русые волосы не спадали на спину мягкой волной. Образ принцессы был бы идеален, если бы не легкое розово-белое платье, излишне подчеркивавшая бледность девушки. «Что это?» — спросила она дрожащим голосом. «Новая настойка», — равнодушно произнесла королева. «Прежняя, насколько можно судить по твоему состоянию, не помогла». «Я не буду ее пить. От прежней у меня развелась мигрень», — возразила принцесса. Лицо ее величества мгновенно покрылось красными пятнами. Непослушание невестки вывело ее из себя. «Никчемное создание! От тебя никакой пользы, одни проблемы! «Королевству нужен наследник, и ты подаришь его, даже ценой собственной жизни!» Мои руки покрылись мурашками от ледяного тона, с которым женщина разговаривала с принцессой. «Мы женаты всего год. Я не вижу проблемы в том, что у нас нет пока детей», — осмелилась возразить девушка. Сердце сжалось в дурном предчувствии. Лучше бы она промолчала. «Уже год!» Но вы тоже не сразу подарили королевство наследника! Не унималась глупышка. Громкий шлепок потревожил не только тишину, но и птиц. Мне с трудом удалось сдержать изумленный возглас. Никогда бы не подумала, что жена монарха опустится до оплеухи. И кому она ее отвесила? Будущей королеве! Несчастная приложила ладонь к пострадавшей щеке и с ужасом посмотрела на свекровь. Не смей напоминать мне о неудачах! прошипела королева. Поставив темно-коричневый пузырек рядом с невесткой, она слегка приподняла платье рукой и чинной походкой направилась во дворец. Мне не мешало бы последовать ее примеру. Однако я пребывала в таком шоке, что не могла сдвинуться с места. Далее произошло то, чего я ожидала меньше всего. Принцесса пробормотала что-то себе под нос, схватила флакон и со всей силы швырнула в фонтан. Угодив в чашу, Он разлетелся на несколько частей. По серому мрамору потекла струйка вязкой жидкости цвета лазури. У нашей красавицы, оказывается, были зубки. Только не стоило принцессе тягаться с ее величеством. Все равно проиграет. У и зубки поострее, и опыта в подобных делах побольше. И зачем разбила флакон? Родился невольно вопрос. Неужели не хочет детей? А может, боится пить неизвестную гадость? Впрочем, какое мне дело до чужих проблем? Своих выше крыши. Я еще раз бросила на принцессу взгляд, полное сожаления, тихонько повернулась и устремилась к постройке для придворных. Близился вечер, а вместе с ним встреча с невидимым хозяином покоев. К ней предстояло хорошенько подготовиться. В противном случае вслед за вещами из окна вылечу я сама. Но сначала нужно было принять душ, привести себя в порядок и пережить ужин в компании одного несносного типа. «Добрый вечер, генерал!» — поприветствовал начальника, входя в дегустационную комнату. Я не знала, как долго мне предстояло исполнять обязанности под надзором грозного главы безопасности. Несмотря на силу и приятный запах мыла, исходивший от светловолосого мужчины, я зареклась не обращать на него внимания. Хотя это было крайне сложно особенно после поединка и внезапно возродившихся воспоминаний. «Добрый, Морена!» — отозвался Майе с небольшим промедлением, чем сильно удивил меня. Не сядь я к тому времени на стул, опустилась бы прямо на пол. Генерал впервые назвал меня по имени. С чего вдруг? Во время дегустации он продолжил странно себя вести, не цеплялся, а в основном молчал. Поведение демона ночи заставляло нервничать. Так и хотелось спросить, что на него внезапно нашло. К счастью, у меня хватило ума сдержать язык за зубами. «Хорошего вечера!» — пожелала на прощание. Глава ни слова не проронил в ответ. Предел его вежливости исчерпал себя довольно быстро. Я пожала плечами и устремилась к постройку для придворных с мыслью, что так даже лучше. Пусть он дальше молчит или выражает презрение, нежели проявляет крохи уважения. Быстрее приду в чувства.